Настю в гостинице я не застал. Вместо нее обнаружилась записка на кровати, гласящая. Уехала с Катей, ищу Тенго дома. Отлично, у нее здесь какая-то компания появилась. Все легче удержать будет, потому что, когда речь заходит про аэродром и полеты, Настя логику предпочитает игнорировать. Такое вот у нее слабое место. А сейчас все становится настолько серьезным и настолько все по-взрослому, что «хочу и не могу без» не должны иметь права на существование. Похоже, что ставки резко подскочили. А мы даже до конца не знаем, что за игра здесь идет. Тут, может быть, в 21 режется, а мы все в подкидного норовим. Ладно, у Тенго так у Тенго, там и поищу. И, кстати, если о Тенго говорить, надо бы еще и его навестить на новом месте. До нового места ехать было недалеко. Как раз базар по кругу обогнуть. Базар уже закрылся, только в окнах зорки горел свет и слышны были пьяные голоса, доносившиеся через открытые форточки. С вентиляцией там было не очень. А вот у крыльца бывшего червонцевского офиса машины стояли, в том числе и уже знакомый большой полноприводный Штайер, сменивший хозяина. Из чего я сделал вывод, что Тенго должен быть на месте. Приткнув додж в рядок присыпанных снегом машин, Я выбрался из кабины, на этот раз прихватив автомат. Хоть как раз сейчас он бы мне и не понадобился. И, поднявшись по недавно расчищенному крыльцу, постучал в дверь. Открылось окошко, а в окошке чья-то подозрительная физиономия, не слишком хорошо побритая. — Вы к кому? — спросила физиономия. — К Тенго. — Пусти, свои! — послышался голос откуда-то сзади. Я оглянулся и увидел порученца и водителя Тенгиза поднимавшегося следом. Взойдя на крыльцо, тот начал активно топтать ногами, сбивая с сапог налипший снег. Дверь распахнулась. «Заходите!» Отступил в сторону жилистый мужик под два метра ростом, одетый в грубый свитер с горлом. Правая рука его все же лежала поверх кобуры. То ли удобно ему так, то ли все же намек в мой адрес. «Спасибо. Тенго у себя?» В «Приемную пройдите, там секретарь все объяснит». — не слишком логично ответил мужик. — Как скажешь. Офис был даже вполне современным с виду. Даром, что снаружи домишко красотой не впечатлял совсем. Червонец здесь явно собирался сидеть всерьез и долго. Под себя делал. А судьба вот так распорядилась. Заигрался. И не то чтобы его карающая длань закона настигла. Скорее, тут больше на рейдерство похоже. Но, надо сказать честно, Подставился он сам, когда на чистую уголовщину перешел. У такого грех не отобрать. Интересно, секретарша от него в наследство досталась или Тенго новую взял? Я посмотрел на симпатичную молодую брюнетку, сидящую за столом и делающую какие-то пометки в большой амбарной книге. Кроме меня были еще люди в приемной. Двое явно разведбатовцы. Один книгу читает, второй кроссворд в газете разгадывает. Автоматы у стены стоят. — Дополнительная безопасность? — А к чему, интересно? На меня они посмотрели мельком и вернулись к своим занятиям. — У себя? — кивнул я на дверь. — Да, как вас представить? — Бирюков моя фамилия называется. Она вроде как затруднилась с решением, потом кивнула и нажала на кнопку самодельного селектора. — Тенгиз Александрович, к вам Бирюков. — Приглашай! — послышалось сквозь хрип и треск из черной тарелки громкоговорителя. Качество аудио совсем не поражало. — Заходите! — повернулась она ко мне. Дверь в кабинет была пухло оббита дермантином, так что оттуда ни звука в приемную не доносилось. Но когда я вошел, то удивился многолюдству. В кабинете сидело человек восемь. — Здравствуйте! — поприветствовал я всех разом чуть удивленно. — Привет! Бери стул, садись! — сказал Тенго, указывая на дальний, свободный край совещательного стола. «Мы уже закончили». Действительно, ничего путного уже при мне не прозвучало. Все начали прощаться, загремели отодвигаемыми стульями, а потом направились к выходу. Пару лиц я узнал. Одного комендача и еще одного из разведбата. Помню по той совещанке перед нашим выходом в Красношахтинск. «Как дела?» — спросил меня хозяин кабинета после того, как дверь за расходившимися закрылась. «Чаю хочешь? Или чё покрепче?» «У меня день закончился уже. Давай покрепче, для седатива», — подумав решительно, выбрал я. «А что случилось?» Тенго встал из-за стола и подошел к шкафчику. «Забрать меня кто-то пытался. Еле отстрелялся». Не стал я скрывать. «Забрать?» — озадачился он, вытаскивая бутылку и пару рюмок. «Это кому понадобилось?» «А хрен его знает. Просчитать не получается». Думал, было на ГБшников, но меня довольно убедительно разуверили. По убитые просто на бородков похожи. — Так там и убитые есть. Чуть удивился он, расставляя рюмки с бутылкой. — Есть, куда же без них. Как-то не получается по-другому. — О-хо-хо! вздохнул он. — Душегубец, блин. Это тебе уже не оглядываться надо, а чтобы голова как волчок вертелась. Он плеснул в рюмки по половинке, сказал. — Давай, за удачу. Чокнулись, выпили. Оказалось, настойка на мяте, что ли. Мне понравилось, в общем. Даже закуски не требует. — Надо. Думаю, пока здесь зависнуть. — И правильно думаешь, — закивал он. — Оно надежней. Тут и левота всякая, не шляется. И вообще тут спокойно. Настю уже видел? — Нет, к тебе сначала зашел. А что? — Что, что? Он налил в рюмки еще и сказал. — Давай по второй, пока не началось. — Не торопимся? усомнился я. «Ну вот, началось!» — вздохнул он сокрушенно. «Пей давай!» «Как скажешь, начальник? Так что там про Настю?» — спросил я, когда вторая доза настойки пролетела по пищеводу. «Про Настю?» — загадочно заухмылялся он. «Я просто хочу указать тебе на твою бесполезность как мужа». «Я пока не муж», — поправил я его. «Все равно. Почти муж, так что никакой разницы». Мы ее уговорили здесь остаться. Ты не мог, а у нас десять минут на все уговоры ушло. Тебе уже стыдно? — Еще как, — кивнул я. — Дом показали, что ли? — Ты знал, ты знал, — засмеялся Танго. — Именно. Тяга к женщины к достойному семейному гнезду непобедима и может гнуть и ломать сталь. То есть понравилась? — То есть да. — А вообще... Ты все же лучше не пока зависай, а переезжай насовсем. За Холмье, так скажем, развиваться будет сильно. Город будущего, так скажем, в масштабах отстойника. С чего бы? Ну, ты сам посуди. Чего хорошего в Углегорске? Он откинулся в кресле и закинул руки за голову. Там промзона, так? А в остальном город, не приспособленная к жизни помойка. В общагах живут. Самоубийств знаешь сколько? А почему... Потому что, так скажем, мы в общагах жить отвыкли и работать за копейки. И вообще от всего этого военного коммунизма, что городская власть установила, тоже отвыкли. А какие варианты? Решил я просто подтолкнуть его к продолжению речи. Варианты? Вариант один. Разумная экономическая политика. Кредиты населению, имеющему работу, ипотечные, например... Других товаров, во что деньги можно всерьез вкладывать, здесь пока нет. Но квартирный вопрос... — Ладно, сам знаешь, что я буду рассказывать. Махнул он рукой. Леонов с окружением пристроился в Беверли-Хиллз. У него все хорошо. Люди бы и рады в тоже Сальцево сдернуть. Но там ведь работа нужна. А Сальцево не безмерная. — А с Углегорском что делать? — Да заново застраивать. Все равно там все наладан дышит. Та же канализация и прочее. Ну сколько оно продержится? Вон на восток голое поле. Застраивай прямо поселками по уму. И никаких тварей заодно там не будет. Но только никому ни хрена не нужно. Рынок есть, деньги под это выделить можно легко. Но сам видишь...» Развел он руками. Вот оно как. Один к одному. Тенго на основной строительный ресурс присел. Теперь разговоры вот как пошли. Но мне кажется, что это не уровень компетенции Тенго. Тут что-то еще. Твари из развалин самого Углегорска будут приходить. Там отпечаток человеческой ауры на всем. Попытался я развеять эйфорию. И будут уйти к поселкам, как сейчас идут в город из полосы отчуждения. Ха! А много их за периметр проходит. Хрен да ни хрена. Все атаки совершаются теми, что в городе из подвалов лезут. Так что в поселках проще будет и резко переменил тему. «Тебе аэросани когда нужны?» «Сани-то?» — задумался я. «Мне бы не только сани. Слушай, тут где-то можно достать легководолазное снаряжение, хотя бы скафандр или как он тут называется?» «Даже так?» — задумался он. «Тут была водоспасательная станция, насколько я помню, и какой-то Асвеохим. Надо уточнять. Ты под воду собрался?» «Под воду», — подтвердил я его догадку. — А там холодно. — А мы тебе печку и водки, как вариант. Годится? — Как вариант годится, но с непривычки в воду сигать как-то страшновато. Так что, если есть возможность... — Уточню. — Да, вот еще что. Перешел я к следующему пункту. — Я Валиева нашел. — Это какого Валиева? Даже подался вперед Тенго. — Который пропал из управления охраны? — Того самого. — Сам видел? — Он даже пальцами забарабанил по столу в нетерпении, ожидая ответа. «Сам, как вот тебе сейчас. Нужен он тебе?» «Вали, всем нужен», — усмехнулся Танго. «Не знаю, что там по твоим делам, но вопросов к нему тут очень много. Увести его оттуда можно? Где это, кстати?» «В Алексине. Охрана?» «На первый взгляд, никакой. Просто прячется там. Если чуть последить и потом приехать в наглую...» С вышибанием дверей то проблему вести нет. Я так думаю. Как ты в деревне проследишь? В деревне никак. Надо в самом Сальцеве за определенными людьми, чтобы осложнений не было. А кто его прячет? Насторожился он. Болотов, похоже. Хм. Ну ты глянь. Тенго откровенно удивился. А их-то что связывать может? Думаю, что как раз мой вопрос. Как-то так, предположил я. В какой-то форме. — Ну да, ну да. Надо сильно думать. И надумавшие. Дом покажешь — без проблем. — Без проблем, говоришь. Задумался он глубоко очень. Я даже заопасался, что у него сейчас мозги перегреются. Но безосновательно. Не перегрелись. Он попыхтел, закусив губу, покачался в кресле, поставив его на две ножки, потом принял решение. — Завтра, под утро. Едешь? — Еду. «Ты его куда планируешь? В Углегорск?» «Нет, туда пока нельзя», — покачал он головой. «Сюда привезем, если поймаем». «Алексина, Алексина! Если быстро смыться, то никто и не хватится. А если предъявлять начнут, то... то наши в розыске вообще-то. Они нас не извещали». Между Углегорском и Сальцевом было некое соглашение, регулирующее статус беглецов. Если город готов был взять на себя ответственность за беглого из другого города, то он уведомлял администрацию того, что человеку присвоен статус резидента и выдано новое удостоверение личности. И тогда беглец уже считался в качестве добычи труднодоступным. А вот если не извещали, то охотиться на такого можно было свободно. И со слов Тенго выходило, что не извещали. Впрочем, если бы извещали, то Валеев и в розыске бы не числился. «Сегодня бы неплохо, но утрясти кое-что надо», — добавил он, после чего перевел разговор на другое. «Ну что, дом смотреть поедешь, а?» «Естественно». Поднялся я и потянулся за дубленкой. «Настя, у тебя сейчас?» «Или у меня, или у...» «У тебя уже, так правильно». Тоже поднялся он и снял куртку с вешалки. «Пошли». На выходе он попрощался с секретаршей, а разведбатовцев в приемной уже не было. Думаю, что они с кем-то из посетителей приехали. Высокий мужик в свитере раскочегаривал примус в маленькой кухоньке. Видать, на ночное дежурство остается. — Тенго, не возражаешь, если я доджа придержу немного? — спросил я, когда мы спустились с крыльца. — Поездить надо будет. А так куда незаметней получается. — Да без проблем. Он у меня все равно на посылках катался. Так что твой кюбель поездит. С утра пришлю кого-то забрать. Годится? «Вполне. Давай за мной следом», — сказал он, забираясь на высокую подножку Штайера. Уже совсем стемнело, лишь редкие фонари местами освещали улицу. Заборы, сугробы вдоль них, темные силуэты домов за заборами. Однако выглядело все вовсе не мрачно. В домах свет горел, где-то голоса были слышны, а где-то и вовсе баян наяривал. Нормальный такой деревенский вечер, никаких депрессивных ассоциаций. Пофигу темнота. Затем потянулись заборы помоднее, из новых. Показался участок Тенго, который мы проехали. Потом свернули направо и остановились у других ворот. Высоких, новых, из добротной доски. Одна створка была приоткрыта. Из дороги во двор вели следы машины. — Вот здесь! — крикнул Тенго, выпрыгивая из машины. — Пошли, посмотришь! Они здесь как раз! Кюбель обнаружился сразу за воротами. Участок не был расчищен, дальше машинка протолкаться не смогла, и от нее в сторону дома вели две цепочки следов. Точно, они здесь, обратных следов не видно. Участок оказался небольшим, соток 10, но вполне, на мой взгляд, достаточным. У меня под Москвой 20, так может, даже излишек ощущается, когда надо за всем этим следить и газон стричь. Вместо гаража просто навес, Сарачик имеется, но и дом. Симпатичный. Явно заметно, что архитектор тот же самый, что и для червонца дом сочинял. Теперь для Тенго получается. Разве что размеры разные. Этот раза в два меньше. Почину, так сказать. Червонцев тут все планировал, четко показал, кто главный. Тут жил кто-нибудь? Собирался! Фыркнул Тенго, поднимаясь на крыльцо и сметая снег с сапог веником, стоявшим у стены. «Начальник ментовки должен был жить, но резко планы поменял. Теперь в тюрьме живет». К моему удивлению, стучать пришлось с помощью самого настоящего дверного молотка. Бронзового и добротного, причем виден был явный наводил. Звук получился громким, по двору ашеха пошло. Потом за дверью послышались шаги, лязгнул засов. «Явились», — сказала Настя. «Проходите». Вид у нее был очень довольный так что я теперь действительно поверил в то, что ее удастся уговорить остаться. Сам дом, естественно, особой роскошью не поражал. Дерево и дерево. Просто свежее, покрытое лаком, с видимой фактурой. Мебель тоже проще некуда. Но хоть современной формы. Удобная. Без той печати казенной убогости, которая видна почти на каждом предмете. Один этаж, гостиная, кухня, две спальни. Все. А что еще нужно? Странно все это видеть без телевизора и прочей электроники. В такой дизайн вроде как само просится. Но отсутствие телевизора можно и благом считать, наверное. А вообще жилье уже настоящее. Из кухни вышла Катя с чашкой чаю, подошла к Тенго, и он обнял ее за плечи. «Видишь?» — спросил Тенго, зачем-то топнув по полу. «Мы в такие весь город переселить можем. И это, если только Углегорск брать». А при налаженном производстве такие наборы будут везде закупать. Ну, не надо никому, не надо, понимаешь? Ночевали пока в гостинице. В доме не было ничего, ни посуда, ни постельного белья. Но Настя была новым местом воодушевлена так, что ни о чем больше говорить не могла. Она даже мое предупреждение об опасности пропустила мимо ушей. А на сообщение о том, что летать пока не будем, только кивнула. «Ну, ты понимаешь...» «Настоящий дом, нормальный, не рзац. Она толкнула меня, лежащего рядом, в плечо, явно не понимая, почему я не прыгаю от восторга. «Я все понимаю, солнце мое!» Обнял я ее. «Все понимаю, но ты заметила, что финансовая сторона дела пока вообще не обсуждалась. Почему, как думаешь?» «Ну, не знаю», — пожала она плечами. «Ты же ему нужен, верно?» «Нужен, это точно!» Я повернулся к ней. Тенго планирует весь этот городок подмять под себя, ну и под семью, и тех, кто за семьей стоит. Ему нужны будут свои люди, причем такие свои, которые бы не были раньше связаны друг с другом. Та самая система, которую Леонов в масштабе всего Углегорска восстановил». «И это плохо?» — удивилась она. «Нет, само по себе это неплохо. Тенго мужик нормальный и по-своему порядочный. Но я боюсь того, что мы с этим всем...» Можем влезть сейчас в какие-то такие дела, которые, ну, не знаю, которые нам точно не нужны. Например, она поднялась на постели, подтянув одеяло повыше. Нам Милославский нужен, так? А Милославский строго в противном лагере, если от Тенго глядеть. Он же сам тебе сказал здесь скрываться. Скрываться, не влезать же в конфликт. Я вылез из-под одеяла, встал и подошел к столу, где налил себе стакан воды из графина. — У нас и так проблем хватает. Не следует самому искать дополнительных. — Ну, не знаю. Она вообще села под стенку, завернувшись в одеяло. — Лично мне кажется, что лучше прижаться к какой-то конкретной стороне в такой ситуации. А если вот так, как цветок в проруби, плавать, то можно наполучать со всех сторон. А сторона тенго мне нравится больше, по многим причинам. Мне тоже налей. Добавила она, увидев, как я залпом осушил стакан. — Без проблем. Кивнул я, наполняя его вновь. «Может быть, ты и права, но для меня...» «Слушай, а ты вообще уверена, что хочешь попытаться, ну, в смысле, уйти? Может быть, хрен с ним? И тогда уже начнем ориентироваться на местные реалии?» «Мы уже сколько раз про это говорили», — вздохнула она в очередной раз. «Я хочу быть там, по крайней мере. Если увижу этот самый проход, если я его почувствую, вот тогда я решу. Хорошо? Не сейчас. Не надо на реалии ориентироваться». Ориентируйся на то, что я хочу с тобой отсюда уйти. Держи воду. Протянул я ей стакан. Погода летной так и не стала на следующий день. Так что Настя отказ от полетов перенесла нормально. От мысли ехать в Сальцево и говорить с Сергеем я отказался. Решил, что идеи Тенго мне подходит больше. Тем более, что он пообещал дать возможность пообщаться с Валиевым приватно. Сам он с утра погнал по каким-то делам в Углегорск, заодно пообещав поискать гидрокостюм или что-нибудь подобное. А мы, плюнув на все предупреждения, поехали следом за ним. Забрать вещи из квартиры и угнать так и стоящий во дворе второй кюбель. Саму же квартиру пока решили не сдавать. Пусть этот адрес так и числится тем, по которому меня следует искать. Так оно спокойнее будет. Тихо приехали в город, поставили пикап поодаль, там, где я его и в прошлый раз оставлял. Дошли до дома пешком, быстро собрали все вещи и стащили вниз, забросив их в не слишком просторный салон Кюбеля. Потом завернули на рынок, закупившись всяким нужным в хозяйстве. После чего встретились с Федькой, поджидавшим нас в своем грузовике неподалеку от КПП-2. И тогда уже маленькой дружной колонной двинули в сторону за холми. Никто в нас не стрелял, никто на нас не нападал, Все прошло тихо и, надеюсь, незаметно. Потом Настя обустраивалась в доме, а я, купив уже на местном базаре большую фанерную лопату, занимался активной физкультурой, откидывая снег с дорожек и расчищая подъезд к навесу, который здесь гараж заменял. Федька время от времени мне помогал, в промежутках бегал в дом к Насте и, похоже, был здорово озабочен. «Ты чего смурной такой?» Не выдержав, поинтересовался я во время передыха. — Да как тебе сказать? — Федька несколько раз пнул ногой сугроб. — Что-то в общагу теперь как-то того, неохота возвращаться. — А кто заставляет? — Опять же, как тебе сказать? — Скучновато пока в захолме. Вся жизнь там, девушки там. Что мне здесь делать? — А ты их сюда вози. — Если на одну ночь, то потом с утра пораньше ее на работу. Задумчиво протянул он. — Федь, ничем не могу в такой ситуации помочь. Даже советом. Хлопнул я его по плечу. — Но сегодня ночью скучно не будет. Кстати, надо бы выспаться. Кататься долго придется. — Польза от всего этого будет, как думаешь? — Хрен его знает. Но мы-то так вообще думали, что Валеев испарился. А тут на тебе. Пусть прояснит некоторые моменты. Нет? — Да пусть, хрен с ним! — хмыкнул Федька. — Просто с такими делами и нарваться можно неплохо. А мы в масках и машины другие будут. Разговор прервала Настя, позвавшая ужинать. Сбор был назначен на 3 часа ночи на территории разведбатовской базы. Под фонарем стояли два студера, один из них с массивными сварными таранами на носу и корме, а возле них собралось человек 15, вооруженных по максимуму, в закатанных пока под шлемниках, которые должны были превратиться в маски. Одеты все были, к слову, по-разному, не в форме. На рукавах белые ленты, чтобы своих опознавать. Тенго был уже там, тихо болтал с каким-то незнакомым бойцом средних лет, сложением напоминавшим вставшую на дыбы колоду. Убедившись, что все в сборе, скомандовал построение. Потом провел краткий инструктаж. — Еще раз! Разведку провести не получится. В деревне все всех знают. Укрыться негде. Так что весь расчет на скорость и наглость. Входим, нейтрализуем охрану ворот. Третье отделение остается там. Обе машины к дому. Второе отделение остается с машиной у ворот. Контролирует подступы. Первое входит в ворота и в дом. Хоть тараном, хоть взрывчаткой. Ориентируемся по месту. Важно! Не убивать, если в вас не начали стрелять. На арест нужного человека у нас право есть. Но если пострадают местные, беды не оберешься. Входим, вяжем, грузим в машину. И сразу отход. На максимально возможной скорости. Все. Вопросы? А если преследование? Спросил кто-то из строя. У нас по три пулемета на машину. Всего шесть. Если дать по колеса и над головой трассерами, будут гнаться, как думаешь? Еще вопросы? По машинам. Вы двое? — ткнул он пальцем в нашу с Ветькой сторону. — Давайте со мной, в первую. В кузове грузовика было просторно, а еще там была маленькая печка на жидком топливе, которая не слабо пованивала, но при этом как-то обогревала отсек, так что в нем можно было даже расстегнуться. У заднего борта лежали три завернутых в мешковину немецких МГ-42, те самые, о которых командир только что излагал. Точно, из них так можно дать что кого хочешь распугаешь. Я уселся рядом с Тенго, сидящим рядом с водителем, поставил меж колен карабин и вытянул ноги, разминувшись ими с ногами сидящего напротив Федьки. Езды два часа, как минимум. Можно попробовать вздремнуть. — А что без брони? — спросил Федька. — Слишком очевидно, а студеров в городе полно. — ответил похожий на колоду мужик, который как раз сидел с Федькой рядом. Машины недолго повеляли по городу, слышен был звук поднимаемого на КПП шлагбаума, а затем так и вовсе почти тишина настала. Только мотор впереди глухо урчал. Мягкий снег под колесами глушил почти все. Изредка потряхивало, но очень слабо. И машина тяжелая, и дорога, как перина сейчас. — Как думаешь, он там? — спросил Тенго, обернувшись. — Без понятия. Надеюсь, что я его не спугнул. Он меня в глаза никогда не видел, так что опознать не должен. С машиной, правда, хуже. Можно вычислить, откуда такая. Он ведь специально к ней вышел, насколько я понял. — Мог и переехать, — вздохнул Тенго. — Мог или охраной обзавестись, или еще что. Но если еще раз на разведку ехать, то тогда точно спугнем. — Спугнем, — согласился он. — Там любой новый человек, как вошь на тарелке, сразу всем виден. — Ладно, на удачу надеяться будем. — А за что его вообще ищут? — А ты знать наверняка хочешь? — усмехнулся Тенго, после чего добавил, понизив голос. — Информации у него много на всех, и разной. Лес куда не надо. Знает некоторых людей, про которых и нам бы знать не помешало. Он такой, как сказать, из очень крученых. Где какое дерьмо, там и он, без него не обойдется. — Понятно. Разговор не клеился, я был спросония, Тенго, похоже, тоже. Федька, напротив меня и вовсе на массу придавил, вызвав зависть. Мне-то что-то не спалось. Как-то мысли в голове крутились по поводу того, что я в этом клубке малопонятных отношений начинаю запутываться. Всплывет хоть какое-то мое участие в этой экспедиции, Сальцево для меня тоже навсегда отрезанным окажется. В углегорске проблемы, тогда придется жить безвылазно в за Причем уже исключительно чьей-то милостью. Известно чьей. Что, менять место жительства радикально, если уйти, не получится? Куда-нибудь совсем вниз по реке южнее? Получается, как с той собакой в колесе. Пищи, но беги. И колесо непонятно, куда катится. Как бы не прямо в помойку. Много уже всего я поставил на уход. Много. Надо было бы стиль жизни чуток потише выбрать. Да только сейчас уже чего? Проехали один КПП в Углегорске, и вскоре за ним второй. Без проверки и, понятное дело, досмотра. И так свои, а тут, насколько я понял, на контрольно-пропускных предупредили, чтобы все без задержек происходило. Потом мы опять ехали молча. Я даже начал придремывать, несмотря на все беспокойства. «Подъезжаем! Приготовиться!» Скомандовал Тенго, и все засуетились, застегиваясь, натягивая на лица маски и приводя оружие в готовность. Сидевший у заднего борта отодвинул полок тента и помигал фонариком, подавая сигнал второй машине, шедшей следом. Оттуда тоже ответили фонариком. Вскоре машины медленно вписались в поворот, скинув скорость до минимума и выключив фары, чтобы как можно дольше оставаться незамеченными. Впереди были ворота, а у ворот охрана, пусть совсем и небольшая. Тварей здесь почти не бывает, но деревни все же окружают проволокой и ворота под контролем. Днем они открыты, я ведь тогда с утра заехал, но ночью наверняка на замке будут. Затем двигатель студера взревел громче, машина начала разгоняться, зажглись фары у тех, кто ехал сзади. Затем был совсем не сильный удар с негромким лязгом и треском, и я увидел распахнутые створки ворот, мелькнувшие с боков. Потом разглядел, как из кузова второго студебекера Выпрыгнули четверо и бросились к карауке. Наша машина сдала задом, таран врезался в деревянную дверь, выбив ее, и эти четверо метнулись внутрь. Стрельбы не было, только крики, которыми разведбатовцы пугали сонных сторожей. Ну да, зима, бандитов нет, можно дрыхнуть. Они даже бревно шлагбаума не опустили. А так бы пришлось вместо лихого вышибания ворот сначала его поднимать. «Давай в кабину, показывай!» скомандовал Тенго. Я выскочил из кузова, обежал воняющую бензином машину сбоку, вскарабкался в кабину. Я еще и сесть не успел, как водитель дернул студер с места. — До того столба и сразу влево! — взялся я показывать. Затем второй поворот налево. И до конца, до самой реки. — Темно, не разглядим реку ни хрена. — Я там покажу! — заверил я его. «Ну — Ну-ну! — ответил он как-то без особого воодушевления. Как бы то ни было, но место я нашел сразу. На подъезде опять погасли фары, а скорость и до этого была сброшена. Подкатили тихо, хоть и не совсем уж не слышно. Я ожидал того, что ворота будут таранить, но вместо этого двое бойцов, откинув тент сбоку, прямо из кузова махнули на забор, а прямо оттуда во двор. Следом еще двое. И еще. Нам, к счастью, по плану воевать не полагалось, тем более что Тенго чувствовал себя на этот счет малость некомфортно после того случая с пашей когда они упустили его в гостинице и в результате по темным дворам гонялся за ним один я последняя двойка распахнула ворота и рванула за своими к дому растворившись в темноте собак тут к счастью не было если не считать таковых гончих у адаптантов так что поднять шум и лай было некому отчасти еще и потому что здесь стали деревни огораживать и закрывать воротами Без собак вроде как традиционная человеческая первая линия защиты исчезла. Я выбрался на подножку, вглядываясь в темноту. Туда, куда ушли бойцы. Тенго смотрел из кузова, явно нервничая. Затем послышался взрыв. Чуть синеватая, как мне показалось, вспышка разогнала на секунду темноту. Что-то с грохотом обрушилось. Похоже, что дверь. Потом замельтешили лучи фонарей в окнах. Кто-то приглушенно заорал. Стукнула короткая очередь. Блин, что там? Заметно начал нервничать Тенго. Ладно, пошли. Не выдержал. Ну и правильно. Мы втроем, он я и Федька понеслись к дому, держа оружие наготове. На крыльце нас встретил человек колода, настороженно оглядывающийся по сторонам. Что за стрельба? Сразу спросил его Тенго. Был там один шустрый, успел за ствол схватиться. Нет, не валив! покачал он головой. — Вали его взяли, пакуют. — Тогда труп тоже забираем, — скомандовал Тенго. — Понятное дело. Все, уходим. В доме напротив зажегся свет, где-то неподалеку хлопнула дверь. Люди стали просыпаться. Из дома вытащили кое-как одетого мужика со связанными руками и мешком на голове. Следом тащили труп какого-то голого по пояс мужика с залитой кровью простреленной грудью. Все бегом рванули к грузовикам, закинули тело, следом затащили арестованного. Человек-колода на этот раз сел рядом с водителем, а все остальные полезли в кузов. Машина сразу тронулась, за ней следом вторая. Кругом проскочив по улицам Олексина, наша маленькая колонна выехала к воротам, где во вторую машину заскочили семеро, а вскоре из машины помигали фонариком, обозначая, что все прошло по плану. «Сторожей связали, но не сильно. Скоро должны распутаться. Это сделали специально для того, чтобы они вслед машинам не смогли из дегтяря ударить. Затем зажглись фары, а вскоре оба студы Бекера выехали с проселка на главную дорогу и свернули к Углегорску. Теперь, если только навстречу кто-то неправильным попадется, а вот с преследованием уже не получится. Что полегче, из пулеметов спугнем, а броня просто по скорости тягаться не сможет». Отоспаться так и не удалось. Даже в грузовике на обратном пути не вздремнул. А так, пока доехали, пока добрался до дома, пока то, пока сё. В общем, пора уже было вести очередную смену на точку. В общем, я только побрился и умылся, чтобы бодрости себе прибавить, после чего мы втроём, Настя, Федька и я, загрузились в блиц и поехали к ангару со снегоходами. Ивана сегодня не было, у него дела на ферме были. И его за рулем третьей машины подменила Настя. Все равно полеты на неопределенное время закончились. Пока расчехляли и заводили свою технику, подъехали у проды. Те самые, которых мы на прошлой неделе с точки забирали. Ну да, всего две смены. Секретность и все такое. Опять тот же самый Штайер, груз в мешках, который мы быстро распределили по саням прицепом, уже привычно и знакомо. Пока грузились, зевал так, что боялся за свою нижнюю челюсть как бы не вывихнуть. Но когда все расселись по машинам, и мы поехали, проморгался как-то, сон сошел. Погода была не слишком холодной, снег был плотным и тяжелым, снегоходы по нему катили как по дороге, без всякого напряжения. Не поездка, а чистое удовольствие. Разве что ориентироваться было трудновато. Снег вновь повалил густо, хлопьями, закрывая пейзаж. Парень, сидевший у меня за спиной, был молчаливым. Только время от времени что-то насвистывал, так что думать мне никто не мешал. А дорога всегда к размышлениям располагает. Два дела у меня осталось основных — Кирюха и поездка к тьме. Если я все верно рассчитал, то смогу подтвердить самому себе свою же теорию о том, почему все случилось так, как случилось. Почему люди поступали так, как они поступали. И что делать мне, когда настанет время это делать? Я вообще-то это уже и так знаю, но хочется все же подтверждения. Хотя бы для того, чтобы, делая, не оставлять место для теории о том, что ты сейчас совершенно непоправимо косячишь. Уверенность нужна. Настоящая уверенность. Точку сначала обнаружили по запаху. Дымком тянуло. Эдак приятно, по-домашнему как-то. Потом уже сквозь густой снегопад проступили очертания сруба, столбиков проволочного забора, ну и моего сарайчика чуть поодаль. Нас услышали. Оба бойца из нынешней смены вышли из сруба, один из них направился к воротам, пропуская нас. Я обратил внимание на то, что по территории везде прочищены и чуть ли не утрамбованы проходы. Видать, бойцы сами себе занятия искали. Нас накормили лосятиной, и я заподозрил, что подстрелили как раз того зверя, что мы во время полета заметили. Жалко, конечно, но что делать? Зато салат из кубиков этой самой лосятины вперемешку с луком и солеными огурцами получился очень даже ничего. Варить разве что задолбались, пояснил худой темноволосый парень, тот, что в прошлый раз со мной ехал. Часов шесть на малом огне, а на этой печке сделать малый огонь! Он хмыкнул, покосившись на простенькую дровяную печку. Но «Ну, нормально получилось, даже шашлык жарили. Ага, отлично! — подтвердил Федька, стоя, наворачивавший салат из большой миски. — Водочки бы еще под нее! — Не, водки нет. И даже если бы была, то не сознались бы. Запрет полный! — усмехнулся темноволосый. — Да, мне надо в сарайчик заглянуть! — обратился я ко всем разом. — Не-не-не-не! — сразу же запротестовал крепкий рыжий парень из Новой Смены. — Туда даже близко нельзя. Приказ Милославского — ни ногой! Они туда и не ходили, это я видел. Веревочный заборчик вокруг на месте, и ни единого следа в ту сторону. Даже сугроб, ограничивающий тропинку, был целым и ничем не порушенным. «Это вам нельзя, и Милославскому нельзя, а мне можно», — сказал я, запахивая полушубок. «Даже нужно. Это моя дыра. Я через нее провалился и кое-что там забыл. А вот вам точно не надо. На вас это место не настроено». И вышел из сруба. Выбежали за мной трое из четверых. Но, как я и полагал, оттаскивать меня не стали. Что-то знали, что-то подозревали, ну и растерялись малость. Рыжий лишь сказал, «Нам рапорт придется составить». «Все верно», — кивнул я ему, — «обязательно. Я и сам профессору скажу. Я сейчас». Перебрался через веревку и, увязая чуть ли не по пояс в снегу, кое-как протолкался к сарайчику, заглянул внутрь. «Точно, чувствую я здесь что-то. Словно веревка, привязана к душе», и что-то за эту веревку аккуратно так тянет. — Это мое место, точно, никаких сомнений. Не обойтись здесь без меня. — Долго ты еще? — с беспокойством крикнул рыжий. «Иду же — Иду уже! Зашел внутрь, протянул руку к швеллеру над головой. — Точно, вот она, отвертка моя. Взял, перекинул в левую руку, а правую быстро сунул за пазуху. Вытащил оттуда увесистый металлический предмет и сунул на место отвертки. Стоймя, почувствовав, как прихватился к стенке сарая магнит, выдранный из громкоговорителя. «Все, можно идти». «Это че?» — уставился рыжий на отвертку, когда я проделал по сугробу весь путь от сарая до дорожки. «Отвертка крестовая», — пояснил я, повертев ее у него перед носом. «Тут таких нет и не будет. Я сюда с набором инструмента провалился. Но вот эту здесь забыл». Добавил я для окончательного формирования картины у него в голове. «Ничего там не нарушил?» — спросил он на всякий случай. «Я ничего не могу нарушить. А вот вы не ласти. Это Милославский верно сказал. И в рапорте отметь. Ладно, давайте обратно грузиться, а то что-то так сыпать начинают, что скоро на пять метров видно не будет. А так хоть по своим следам обратно выйдем». К Валееву Тенгу меня не пускал не наотрез, а мотивируя как-то загадочно. «Успеешь, подожди, у тебя же не горит. Пока его по другим делам крутит. Не лезь в собачью свадьбу. Можно будет, сам тебя позову. Ты же знаешь, что у меня в твоих делах тоже интерес есть». «Когда?» «Скоро, сам поймешь. Увидишь», отвечал он категоричными рубленными фразами. «Ладно, а с гидрокостюмом что?» «Нашел я тебе гидрокостюм», — загордился он. «Гидрокомбинезон называется. А вот дыхательного аппарата нет. Надо искать». «Простенький дыхательный у нас есть. По нашим задачам хватит», — обрадовался я. «Мне бы просто в воду, в теплом чем-то лезть. Остальное нормально». «Тогда...» «Тогда...» — Тенго задумался. «Тогда можем в понедельник». «Ты тоже поедешь?» «А ты как думал?» Удивился он вопросу, после чего включил акцент. «Мне интересно, да? Да и не даст никто технику просто так, без меня не обойдешься. Слушай, когда в гости позовешь?» «Да хоть сейчас приходи», — удивился я вопросу. «Или давай я в субботу ребрышки зажарю. Мне как раз мангал доделать должны». «О, обживаешься!» — засмеялся он. «Как Настя?» А Настя отлично на самом деле. Появление дома, пусть пока и с неопределенным статусом, всколыхнуло в ней некие ранее неизведанные ментальные уровни. В ней неожиданно проснулась прилежная домохозяйка, которая неустанно драила этот самый дом, которая отчаянно пыталась наполнить его какими-то вещами, создающими ту самую житейскую ауру, которая делает жилье домом. Я было хотел намекнуть ей на то, что это может оказаться очень временным местом, и, может быть, нет смысла вкладывать столько сил и денег в его оборудование. Но потом говорить этого все же не стал. Сообразил, что это ее способ бороться с нервным ожиданием. Ожиданием того, что приближается, того момента, когда действительно придется решать. И хорошо, если только решать. Я же помогал Тенго с лесопилкой, вспомнив весь свой опыт управленца. Взялся руководить строительством еще одной гостиницы. Скорее даже некого дома отдыха. В общем, нашел себя в труде и попутно оборудовал неплохое стрельбище за базой разведбата. При его содействии, разумеется. Где каждый день подолгу стрелял из Кольта и ТТ, а заодно из автомата с карабином, деревья картонные силуэтные мишени. В общем, как-то вжился в городскую жизнь, причем довольно неплохо. В пятницу с утра был скандал. Нет, Настя была полностью в курсе моих планов в отношении Кирилла. Но мысли о том, что мы с Федькой и этим самым Кириллом «Уедем пьянствовать до завтра», — приводила ее в бешенство. «Почему в Углегорске? Почему не здесь? Можно его домой пригласить? И когда он напьется и начнет скандалить, здесь его успокаивать? Не надо никого сюда, это дом, а Кирюха — это работа. Причем неприятная ее часть, как оказалось». Тут я душой не кривил. Людей, умеющих привычку с пьяно, безобразничать, я вообще от себя подальше держать всегда старался. «Исходя из того, что то, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. То есть полагая, что как раз под шофе истинная личность и проглядывает. Можете в золотой на напьяниться, я с вами посижу». Сразу предложила она очень предсказуемый вариант. «Не надо с нами сидеть. Он тебя стесняется. А я его на служебное преступление подталкивать буду. А ночевать там обязательно?» «Нет, лучше пьяным ночью оттуда уехать». — Исключительно с целью поискать приключений. А то так их мало. Ты не ерничай, я серьезно разговариваю. — Блин, я ушал вы в гостинице за ночую. У тебя там, считай, сплошная агентура. Что ты беспокоишься? Это тебя тут как-то убить пытались или нет? И увести. Поругались, в общем, но не без результата. Она меня уломала. Подумал, и действительно. Решил перенести действо в захолме. Причем не сразу. — Вспомнилось мне кое-что из рассказанного Федькой. Продолжая отбрехиваться, оделся и уехал на додже Федьку забирать из гостиницы. «Как давить его будем? Сразу по полной?» — поинтересовался Федька, устраиваясь на сиденье рядом. «Нет, попробуем вообще не давить. Точнее, будем давить не на него, а на низменные чувства». Машина тронулась с места, я активно закрутил большой руль, сдавая задом со стоянки. «На алчности и все такое». «Во, наконец-то у тебя шарабан нормальный», — сказал Федька, постучав по плоской металлической панели перед собой. «Да, насчет алчности. А насколько это надежно?» «Ну а что тут может быть ненадежно?» Остановив машину, воткнул первую передачу, тронулся с места. «Главное, чтобы он согласился. Он нам информацию, мы ему тазик. Нет информации, нет тазика. Ходи пешком». Тогда можно переходить на следующий этап воздействия. Но думаю, что все сработает. Кирюха до кайфа и удовольствий жадный. Поведется сразу. Я таких в жизни много встречал. Чаще всего во всяких офисах. А если нас же потом заложат? С чего это? Хмыкнул я. Он тогда и себя заложит. Причем последствия будут разные. Для нас узнать содержание секретных документов не преступление. Мы обязательств в них заглядывать не давали. А вот кирюхи внедрят в тело по полной, по самой Эдельвейс, до детского голоса. — Ну ладно, как скажешь. — Ты мне вот что скажи, — вспомнил я. — Твой друг в Сутееве свою лавочку не прикрыл? — Это Мишка, что ли? — А ты мне его не представлял. Ну тот, у которого там всякие бани и рыбалки с охотами. — Нет, а чего ему-то прикрывать? — удивился Федька. — К нему закатиться хочешь, что ли? — Для разгона. В Сальцево боюсь пока соваться, откровенно говоря. Мало ли, после нашей поездочки в Алексина. В Углегорске тоже рисков хватает, она бы еще и по душам поговорить. А потом. А в Захолме, в золотую рощу. Своя территория, все такое. Настка хвоста накрутила! Выдвинул Федька довольно правдивую теорию. Отчасти, приключений слишком много было в последние дни, и Кирюха у нас, хлопец, проблемный. Да можно, в принципе, задумался Федька. Давай вот чего. «Давай туда прямо по дороге заедем и договоримся. Ну и баньку он тогда затопит. Фиг ждать?» И сделал попытку закурить. Безуспешную. Закурил он только тогда, когда мы стучали в дверь огромного деревянного дома, выстроенного на окраине, заваленного снегом села. Дверь открылась, в проеме показался рослый, бородатый мужик в накинутом на майку полушубке и обрезанных валенках. «А, Федька!» Удивился он и даже пальцем ткнул в грудь моему товарищу. «Чё припёрся? Ты гостей ещё принимаешь? Тебя, что ли?» Удивился тот, после чего протянул мне руку и представился. «Михаил!» «Владимир Бирюков!» «Меня, Мишань!» — кивнул Федька. «С Вовчиком вот!» — кивок в мою сторону. «И ещё один молодой охламон будет. Но мы так, в баньку бы и водички, например, со всеми полагающимися!» — А у тебя что за полагающиеся? — уточнил Михаил. Федька с сомнением посмотрел на меня, почесал в затылке, вынудив меня самого сказать вслух. — Не препятствую, просто я пас. После чего я поднял открытые ладони в жесте защиты и полного отрицания. Но сам при этом подумал, что для полного уплющивания Кирилла это как раз может сработать. — Ты цены знаешь? — посмотрел Мишаня на Федьку с оттенком сомнения. «Естественно!» — изобразил аристократическое презрение Федька. «Так сколько надо? Двух, только получше, а? Нормальных таких, хороших! Часа через два, не раньше!» — сказал хозяин. «Да мы раньше и не приедем. Тогда топить сейчас начну, и стол соображу. Отлично!» Всю дорогу до Углегорска Федька был оживлен, явно забыв о важности цели нашей миссии и и просто готовясь к банальной попойке с девками, отчаянно хвалил достоинство мешаниной Бани. «Прикинь, к нему туда все ездят. Леонов, Макроусов, Беленко. Понял? Но по выходным ясный хрен ездит. В выходные ты туда не попадешь. А в будни можно. В будни нормуль. Понял? Сандуны у рядом даже не стояли. Тут банька, мля, тут супер-баня. А сейчас вообще прорубь, сугроб, пивко ледяное — то, что надо». — А ты себе что-нибудь радостное на винт не намотаешь? — уточнил я на всякий случай. — Насколько я понимаю, тут что с самим лечением, что со средствами предохранения, как бы не очень, верно? — Средства есть, качество и вправду того. Толстые они, — вздохнул Федька. — Ты это, если на ту сторону уйдешь, оттуда нормальных подкинуть не сможешь? — Думаю, что за мной проход останется? — засмеялся над такой Федькиной практичностью. — Ну, кто знает? — ответил он рассудительно. — А вдруг? — Федька, обещаю. Если проход останется, буду в него каждый месяц по ящику презервативов закидывать. И чем там три перлечат? — Блин, я бы тебе тогда тут памятник поставил, — сказал Федька мечтательно. — Половину ящика сам бы использовал, со второй половиной озолотился бы. — Так в месяц же, — напомнил я, — не многовато будет. Сотрешься начисто. — Не, нормально, — Я тогда с такими резинками тут первый парень на деревне буду. — Ну-ну. Дочь лихо катил по недавно прочищенной дороге, негромко рыча мотором и погромыхивая задним бортом кузова. Надо будет там резинки какие-то проложить, что ли. Про презервативы заговорили и вспомнилось. Мы приехали рановато, но и Кирилл появился чуть раньше, чем договаривались. Весь из себя возбужденный и радостный. — Ну что, Кирюха, готов к увлекательному забегу в ширину? — приобнял его за плечо Федька. — Я к такому всегда готов, как юный пионер, — решительно ответил тот. — Ну и прекрасно. Грузимся. Кабина в додже трехместная, так что втиснулись легко. По пути на заправку завернули, стрелка уровня топлива болталась у красной черты. Додж по сравнению с кюбелем жрет куда интенсивней. Нет в мире абсолютного совершенства. Но все равно больше нравится. Потом уже направились к КПП. — Федь, самим покупать туда ничего не надо? — уточнил я на всякий случай, когда ехали мимо магазинов на Советской. — Не, у Мишани все есть. Хочете пиво, хочете водка, хочет тебе венцо и настойки всякие. У него же клиентура, для них запасается. К тому же платят ему так, что за такие бабки и побегать можно. И грузовичок «Шевроле» выделили. — А куда едем-то? — заинтересовался Кирилл. «На природу с баней и этуалями», — объяснил ему Федька, после чего строго спросил. «Возражения будут?» «Возражения? Да ты чё?» — захохотал тот. «Нормально. Клиент поплыл, похоже. Договоримся». Я сунул руку в нагрудный карман дубленки, достал оттуда заранее отложенную пачку чеков, протянул Кириллу. «Держи. У нас потом еще культурная программа, так чтобы ты себя нормально чувствовал. Годится?» Ну! Кивнул Кирилл и деньги взял легко, как рыба наживку».